Глава 32. Наступление русских армий летом 1917 года. Разгром. Наступление русских армий, предполагавшееся в мае, все откладывалось. Первоначально имелось в виду одновременность действий на всех фронтах, потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть армии с места одновременно, перешли к плану наступления с интервалами во времени. Но фронты, которые имели значение второстепенное, западное или демонстративное, северный, и которым надлежало начинать операцию раньше для отвлечения внимания и сил противника от главных направлений Юго-Западный фронт, Не были готовы психологически Тогда Верховное командование решило отказаться От всякой стратегической планомерности И вынуждено было предоставить фронтам Начинать операцию по мере готовности Лишь бы не задерживать ее чрезмерно И тем не давать противнику возможности Дальних крупных перебросок Даже и такая упрощенная революция и стратегия могла дать большие результаты в мировом масштабе войны, если даже не прямым разгромом Восточного фронта, то, по крайней мере, восстановлением его прежнего грозного значения. Потребовав от центральных держав притока туда больших сил, средств, огромного количества боевых припасов, создавая опять вечное беспокойство и совершенно сковывая оперативную свободу Гинденбурга. В результате начало операций определилось следующими датами. 16 июня на Юго-Западном фронте, 7 июля на Западном, 8 июля на Северном и 9 июля на Румынском. Последние три даты почти совпадают с началом крушения 6-7 июля Юго-Западного фронта. Как я уже говорил, к июню 1917 года большинство революционной демократии, хотя и с весьма существенными оговорками, восприняло идею необходимости наступления. Таким образом, в активе своего морального обоснования Эта идея имела временное правительство, командный состав, все офицерство, либеральную демократию, оборонческий блок, советов, комиссаров, почти все высшие войсковые комитеты и много низших. В пассиве меньшинство революционной демократии в лице большевиков, левых социалистов-революционеров группы Чернова, Цедербаума, Мартова и еще один маленький привесок – демократизацию армии. У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но во всяком случае во всех районах наступления мы обладали превосходством сил и технических средств над противником и, в частности, небывалым доселе количеством тяжелой артиллерии. Юго-Западному фронту предстояло первому испытать боевые свойства революционной армии. Между Верхним Серетом и Карпатами, Броды-Надворно, на позициях, достигнутых нами после победоносного наступления Брусилова к осени 1916 года, в севернее Днестра располагалась группа генерала Бем-Эрмоли, Состоявшая из четвертой й австрийской армии генерала Терстянского на Бузком направлении вне главного удара, второй австрийской армии, непосредственно подчиненной Бен Эрмли на Злачевском направлении и Южной германской армии графа Ботмера на Бжезанском. Южнее Днестра стояла третья австрийская армия генерала. Кирхбаха, составлявшая левое крыло Карпатского фронта эрцгерцога Иосифа.